Глава 45. Май седьмого года. Две полупустые бутылки Байдзю возвышались над грязными тарелками. Стол ресторана красноречиво говорил о том, что пирушка удалась на славу. Как здорово ты придумал, Чень! Впервые запиваю ужин Байдзю. Джура смеялся и осушил очередной стаканчик. «Ты наконец-то закончил полицейскую академию, а я помогаю тебе влиться в нормальную жизнь». Чень с трудом выговаривал слова. «У меня и так нормальная жизнь. Я все еще коп, да? Хоть меня и заставили заново учить всякие там законы, процедуры, бла-бла-бла, и ничего мне этот подонок Ли Цзяньго не сделает. Он теперь заместитель начальника полиции». «Посмотришь на него косо, будешь учиться еще три года», съехидничал Чень. Дзян расхохотался. «И тогда все будут спрашивать Джу-младшего, кем работает твой папа?» А он в ответ, «Он почти полицейский, учится в академии в третий раз, мечтает стать копом, когда вырастет. Представляете?» «Вы что, заодно с подонком Ли?» жалобно застонал Джу. Все трое засмеялись, а потом... Чень прочистил горло, сились произнести тост как следует. «Сегодня у нас два повода для праздника. Во-первых, Снежок закончил учебу. Не стану напоминать, как он провалил экзамен по английскому и как списывал на контрольных. Он все еще полицейский, чему все мы рады. А во-вторых, мы отмечаем мое увольнение». «Я больше не судмедэксперт». «А кто же ты тогда?» — удивились Джу и Дзян. «Просто богатый человек». Чен расплылся в самодовольной улыбке. «Фондовая биржа мне благоволит. Я продал все активы, чтобы бросить, наконец, работу. Смогу заняться чем-нибудь поинтереснее». «Например?» — спросил Джу. «Открою свой бизнес». «Отец умер». и мне больше не нужно торчать в пинкане. Хочу обосноваться в Дзянчжоу. Помогу матери перебраться ко мне поближе, а потом открою свою ферму». Видя, что друзья расстроены, Чэнь попытался их приободрить. «Не делайте такие лица. И что, и переехать нельзя. Буду вас навещать и ждать в гости, конечно». «Ладно, давайте отпразднуем», — согласился Джу. «Эй, Дян, Я слышал, ты женился? Покажи хотя бы фотографию супруги!» Дянь нашел снимок жены в телефоне и передал его Джу Вэю. «Как вы познакомились?» — поинтересовался Джу, разглядывая фото. Ее зовут Го Хунся. Я часто бывал в Мяу-Гау, пытаясь получить информацию по деле Хоу Гуйпина. Хотя в расследовании я почти не сдвинулся с мертвой точки». Благодаря ему познакомился с будущей женой. Она работала на текстильной фабрике. Не слишком образованная, зато понимает меня и во всем поддерживает. «Славно!» — улыбнулся Джу. «Хм, она выглядит старше тебя». «Да, она старше на четыре года. Значит, ей немного за тридцать». «Ничего страшного. А то я уж подумал, ну, ты молодой, успешный прокурор». Даже сквозь опьянение Джу чувствовал неловкость. Возраст не важен, назидательным тоном произнес Чень. Лично мне нравятся женщины постарше. Да, Айке ей, конечно, далеко, но. Чень Минджан! отдернул его Джу. Ой, не обращайте внимания. Байдзю! ударил в голову. Стал оправдываться Чень. В наказание выпью еще стаканчик, пожалуй. «Не принимай близко к сердцу, Дзян». «Я и не думал», — спокойно ответил тот. «У нас с женой хорошие отношения. Мне этого достаточно». «Так давай выпьем», — завопил Джу. «Надо прикончить эти бутылки. Чэнь, не вздумай увиливать, платишь сегодня ты. Если откажешься, я прочту тебе лекцию о противодействии мошенничеству». Они смеялись и пили байдзю до самого рассвета. О деле и Пина так никто и не заговорил, будто все трое желали молча проститься с прошлым. Время для каждого из них не прошло бесследно.